глава 21 Николас открывает коробку и достает приглашение Карточка с просьбой ответить выпадает из открытки и подхваченная ветром кружится по парковке Я месяцами носил такое в бумажнике говорит он вытаскивал посмотреть и каждый раз улыбался потому что не мог дождаться когда женюсь на тебе но потом оно перестало вызывать радость потому что ты уже не хотел жениться на мне. «Что ты чувствуешь, глядя на него?» — спрашивает он, протягивая мне приглашение. «Грусть?» — честно отвечаю я. «Прочитай, а потом скажи». Внутри меня такая пустота, что можно услышать гуляющий внутри ветер. Но я сажусь обратно на машину, Николас присаживается рядом. Затейливый курсив приходится перечитать дважды, и только потом смысл проникает в сознание». Дебора и Гарольд Роузы с гордостью объявляют о бракосочетании своего сына доктора Николаса Бенджамина Роуза в 13.00, 26 января в церкви Сент-Мэри с Наоми Уэстфилд. п р и ё м пройдет в банкетном зале «Золотой лист». Дресс-код строго официальный. Присутствие детей и животных поводырей не допускается. «Когда эти приглашения пришли, я едва их открыла». Так что сейчас они вызывают такую же вспышку раздражения. Наблюдающий за мной Никола скивает. «Вот именно. Разве такими должны быть наши приглашения? Разве это наши слова? Хоть что-то из этого похоже на то, как должна выглядеть наша свадьба. Тут даже твоего второго имени нет». «Я бы такие не выбрала», — признаю я, слыша в собственном голосе горькие нотки. «Но ведь не я за них платила, так что...» Последнее слово было не за мной. «Ну разве это не сумасшествие? Что решала не ты?» Он перечитывает приглашение еще раз. «Мы ведь так и не выбрали фотографию. Это и к лучшему, потому что на тех снимках не самые приятные моменты. Помню, ты тогда себя неважно чувствовала, а мне не нравился мой костюм. И мы злились друг на друга, стоя перед фотографом, и натянуто улыбались изо всех сил». «Верно». «А эти ленты?» Он указывает на шёлковые ленточки цвета слоновой кости на приглашении. Тут их тонны, с искусственными жемчужинками в центре. Разве у нас такой вкус? У меня было много времени подумать, и когда я смотрю на эти приглашения, они не кажутся нашими. и о н и не наши, а твоей матери». Я смотрю ему прямо в глаза. «Если тебе не нравилось, что она выбирала, нужно было сказать вслух». «Знаю. Прости, что позволил ей взять всё под контроль. Я знал, как ты себя чувствуешь из-за этого, и не вмешивался, потому что тогда так было проще. Твоя обида на неё, чем если бы она обижалась на меня. Я всё испортил». «Всё так. Нет смысла тыкать его в это носом, поэтому я добавляю. Но ведь ты исправляешься. Ты защищал меня. Не оставил без ответа ни одной из её оскорблений». И я рада за тебя же, что ты не е д е ш ь туда каждый день и не отвечаешь на все ее звонки. Ты рядом, и это помогает. Ты поддерживаешь меня. Он опускает голову мне на плечо. Благодаря тебе мне легче. Я не всегда была рядом. Он берет меня за руку, сжимает. Сегодня я разбирал вещи в сарае и нашел эти коробки. Самым естественным показалось выбросить их. х у отрешенно замечаю я, А ты не стараешься смягчить удар. Милая моя, зачем нам свадьба в сент- Мэри? Зачем этот душный банкетный зал для приема? Хоть одно из этих мест значит что-то лично для нас. Нет, но это должен быть наш день. Беря меня уже за обе руки и разворачивая к себе настойчиво говорит он: А список гостей километр не меньше. но я не знаю почти никого из них. «Зачем нам в самый важный момент нашей жизни собирать вокруг себя толпу незнакомцев?» Он сминает приглашение в шар, и я пораженно ахаю. ю о н и на фальшивую свадьбу. Я выбросил эти приглашения, потому что не хочу видеть никого из тех людей». У меня глаза вот-вот выскочат. «Никого? А зачем? В этот день важны только ты и я. И на нашей свадьбе мне хочется видеть только тех, кто хорошо относился к нам обоим, что исключает практически всех моих знакомых, включая человека, придумавшего эти приглашения. Не могу представить себе свадьбу, где Дебора не будет всем распоряжаться. Не пригласить её? Дебора нам этого с рук не спустит. Для неё наша свадьба — светское мероприятие, на котором она сможет кудахтать и хвастаться своим сыном, расхваливая его, точно гордая мамаша на детском конкурсе». Она ждёт не дождётся, когда же другие мамы будут её поздравлять. «А как же наши семьи?» и чёрту их!» «К чёрту всех!» Он бросает скомканное приглашение в мусорный бак. Оно отскакивает, ударившись о край. Меня накрывает приступ хохота. Я знаю, что на самом деле он не имеет это в виду, но пусть так будет хотя бы на один день. Может, в один самый важный день когда мы друг для друга будем важнее всех остальных. Произнося самые личные и искренние обещания, может хотя бы тогда не придется угождать чьим-то мнением и желанием. Нужно делать то, что кажется правильным нам самим и больше никому. «Мы создадим собственную семью», — серьезно обещает он. Я качаю головой. «Ты сошел с ума», — задумчиво замечаю я. Беру еще приглашение из коробки, скатываю в шарик и тоже кидаю в мусорный бак, тоже промахиваюсь. Если я потерял рассудок, то с катертью, дорожкой и всему остальному, что было в прежней жизни. Комкать приглашение и бросать получившиеся шарики в направлении мусорного бака оказывает на удивление высвобождающий эффект. Как катарсис. Начав, мы уже не можем остановиться. Мы лепим их, как снежки, и складываем на капоте машины а потом по очереди пытаемся попасть в ведро. Он набирает 11 очков, я 9. «Это приглашение моей бабушки», — говорю я, комкая в руках бумажно-ленточный снежок. «За то, что давила на меня, заставляя надеть свою вуаль, хотя знала, что я её терпеть не могу. Из-за слова о том, что возраст мне уже вряд ли позволит иметь детей. Вот тебе, Эдит, ты официально не приглашена». «А это твоего брата». Отвечает он, размахиваясь точный игрок в бейсбол и отправляя шарики в полет. Он приземляется на середине дороги. Ничего себе перелет. Я знаю, а р о н это ты украл мои очки. Не терпится бросить приглашение твоей мамы. О, пожалуйста, можно я? Я заслужил. Он прав. Эта честь принадлежит ему. Я передаю ему новое приглашение, чтобы он мог превратить его в новый снаряд уже с мыслями о Деборе. Николас сминает его безжалостно с особой тщательностью и, размахнувшись, запускает вперед. Шарик летит по высокой дуге через мусорный бак и отлетает, врезавшись в знак стоп. Если я сейчас попаду, начинаю я, перебрасывая пригласительный снежок из руки в руку. Тебе придется все это собрать самому, а я буду смотреть и есть картошку. Не собираюсь платить штраф за разбрасывание мусора. Прищурившись, Я старательно целюсь, но промахиваюсь. «Ну, конечно». «Ха!» — радуется он. «Мазила!» «А если я сейчас попаду, ты пойдёшь в кафе и возьмёшь мне шоколадный коктейль». Николас тоже промахивается. «Блин!» «А ты целишься даже хуже меня!» — фыркаю я. «Сама ты!» Бурчит он под нос, и я смеюсь. В коробке осталось последнее приглашение. Я катаю его в руках с нарочитой медлительностью. ю если я сейчас попаду? Мне приходит в голову самый сумасшедший вариант, логичное завершение. Тебе придется жениться на мне. Никогда-нибудь и не может быть, прямо сейчас. Уже отвожу руку для броска, но Никола схватает меня за запястье, вытаскивает скомканный шарик из пальцев, слезает с машины, идет к мусорке и целенаправленно опускает его внутрь. Вопросительно приподнимаю бровь. Он медленно возвращается и останавливается в полуметре от меня, спрятав руки в карманы. Никакого подначивания и насмешки в глазах больше нет. «Я не позволю отдать нашу судьбу на волю случая». «Правда?» Удивление, видимо, слишком явно написано на лице, но он совершенно серьёзен. «Ты хочешь на мне жениться?» «Правда. Хочу мучить только тебя и никого другого». Не могу отвести от него глаз. То, как он говорит, он будто предлагает мне именно то, о чем я мечтала. Ужасно хочется ему поверить, но я отдала ему самую важную часть меня, а он пока не сделал ответный шаг. «Но ты еще не сказал, что любишь меня?» «Это не так. Не сказал. Я постоянно это твержу, просто говорю очень и очень тихо. Говорю, когда ты в другой комнате». «Или стоит нам повесить трубку после звонка?» «Говорю, когда ты в наушниках. Когда закрываешь за собой дверь. Говорю тебе это мысленно, каждый раз, когда вижу тебя». Он подходит ближе, ближе, пока между нами не остаётся воздуха. Я не знаю, что сейчас нужно сказать, но, к счастью, Николас знает. Он поймал меня. Нежно обхватив моё лицо ладонями, он касается моих губ». Отстраняется, чуть улыбаясь, мягко глядя на меня. «Конечно же, я люблю тебя, Наоми. И не прекращал любить». Мы подаём заявление, и разрешение на брак нам выдают через шесть дней. Теперь остаётся только подождать подходящего момента. Николас взял больничный на работе, и сейчас мы возвращаемся из Лазертага. Руку он держит на переключателе скоростей, внимательно глядя на клубящуюся над дорогой позёмку. Снег шёл весь день, и только сейчас перестал, оставив по бокам ровные линии сугробов сантиметров в тридцать. Я накрываю его руку своей, и тут же чувствую едва различимое движение. Это как молчаливое одобрение, как знак, что ты не одинок. — Я за то, чтобы в следующий раз пригласить твоих родителей. — Говорю я, представив, как Дебора будет держать лазерное р у ж ь е двумя с в е ж е м о а н и к ю р е н н ы м и пальцами т о ч н о п а у к а А Гарольд, пыхтя, будет пытаться застрелить её. Николас хихикает. «Моя идея прекрасно вписывается в наш новый план. Мы хотим найти способ, как весело проводить время с его семьёй, а не страдать от выматывающей обязанности всю оставшуюся жизнь. Теперь у нас есть для них длинный список необычных активностей. А прошлым вечером мы выпили слишком много вина и от смеха свалились с кровати. Ну ладно, может, только я свалилась». обсуждая предложения и передавая друг другу блокнот с заметками. О разрешении на брак мы даже не обмолвились. Сообщим эту новость, когда уже поженимся и устроим прием на дорожке боулинга в Оклэр. Или, может, напишем письмо дорогой Деборе в газету Бофара, и там все расскажем. Если она не слетит с катушек от новостей о нашей «неидеальной церемонии», это определенно случится, когда она узнает, что мы объединили обе фамилии в одну, новую и только нашу. Роусфилд. Я вздрагиваю и кручу колесико отопления. Бумага, сообщающая, что мы с Никласом по закону имеем право пожениться в течение следующих 30 д н е й поблескивает ламинированием из бардачка, и я возвращаюсь к прерванному д о л а з е р т а г а разговору. Билеты в это время года дорогие. Верно. хотя я не уверен, что вообще хочу куда-то лететь в такую погоду. Мне и так летать не очень нравится, а в снег вообще разнервничаюся и не выдержу. Получается, никакой пещеры невесты в Миссурии и ледника на Аляске. Мы думали провести церемонию бракосочетания в администрации города. Но потом я набрала в поиске интересные места для свадьбы, и выскочившие результаты подали нам новые идеи для побега. Кстати, тайный побег, чтобы пожениться. просто изумительный выбор. Очень рекомендую, если представится случай. Всё веселье остаётся, зато никакого стресса и мучений с организацией традиционной свадьбы. «У тебя есть любимый день недели?» — спрашиваю я. «Например, я не хочу выходить замуж в понедельник». «Да?» Быстро повернувшись в мою сторону, удивляется он. «Почему?» «Мне кажется, так годовщины будут чаще выпадать на понедельник». «А это день тяжелый». «Мне не важно, какой день», — отвечает он. «Но я бы не хотел устраивать свадьбу утром. У меня волосы лучше выглядят, если пару часов подышат воздухом». Я пихаю его локтем, а он демонстративно поправляет свои каштановые кудри. В этой шутке есть большая доля правды. Во второй половине дня его прическа, несомненно, на п е к е формы. Мне нравится обсуждать с ним приготовление к свадьбе. Нравится, как Николас спокойно и как бы, между прочим, обсуждает нашу жизнь, которую собирается провести со мной. Я даже не пытаюсь скрыть попытки станцевать счастливый танец. И даже не глядя, знаю, что мой восторг заразителен, и он тоже теперь улыбается. «У меня еще водопады в Висконсе не отмечены», — предлагаю я. «Будет здорово устроить церемонию прямо перед водопадом». «Или на живописной тропе. Их тут полным-полно». Если выбирать живописную тропу, то наш задний двор подходит ничуть не хуже. Шучу я. И мы оба тут же замираем и смотрим друг на друга. Потому что это идеально. Почему нам это сразу в голову не пришло? Удивляется Николас. Точно, да? Просто поразительно, что только сейчас додумались. Те чудесные деревья, прудик и сарайчик на заднем плане с сосульками. И снег везде. Это же будет настоящая сказка. А до места, где проведем медовый месяц, всего 30 секунд идти. Совершенно бесплатно. И вещи собирать не нужно. Да! Я даже хлопаю в ладоши. Да, да, да! А мы-то собирались лететь аж до Джуна, чтобы стоять на леднике и мерзнуть точно так же, как здесь. И место ведь уже наше. Он на секунду поворачивается ко мне и улыбается. «Наоми, мы женимся!» Мы проезжаем барахолку, и я верчусь на сиденье, оглядываясь. «Стой! Разворачивайся!» «Что? Почему?» «Развернись, развернись!» Я нетерпеливо хлопаю его по руке. «Это ты сначала развернись? Вот же непоседа ненормальная!» Он съезжает на подъездную дорожку. «Куда мы едем?» «Прямо сюда!» Указываю я на барахолку. На парковке стоят две машины — Леона и мистера Ховарда. Я не сразу понимаю, зачем нам сюда, но ведь знаю, что меня что-то зацепило, и терпеливо жду. Инстинкты меня не обманули, потому что я вспоминаю. Мой бывший начальник Мелвин — рукоположённый священник. Припарковавшись, Николас наконец смотрит на меня. «Ты серьёзно?» Меня переполняет нервное возбуждение, я даже говорить не могу, только кивать». «Сегодня не понедельник, не утро, и такая возможность». Мистер Ховард выходит из магазина с табличкой, висевшей над прилавком «Дело в мелочах», но, увидев меня, останавливается. Я машу ему, открыв пассажирскую дверь. «Привет, у вас есть минутка?» «Лучшая свадьба, свадьба-сюрприз». Когда я проснулась утром, то и понятия не имела, что в ы д о сегодня замуж, и, надеюсь, это знак». надеюсь, в нашем замужестве будет полно таких неожиданных сюрпризов, как этот, и зрелищных планов Б. Я роюсь в шкафу в спальне, которая теперь стала гостевой, так как в ней больше никто не спит. Все мои вещи сейчас грудой свалены на кровати или разбросаны по полу. Что надевают на стихийное бракосочетание во дворе дома? Моё самое красивое платье тоньше салфетки и без рукавов. В нём я превращусь в цветную сосульку. Примеряю свитер и тут же снимаю. Пытаюсь надеть под платье водолазку и л е г и н с ы но они совсем не сочетаются. «Как ты там?» — зовёт Николас через дверь. Готовы спорить, ему всего секунд пятнадцать потребовалось безбожнику э т о к о м у «Мне нечего надеть». «Тогда иди голый». Я запускаю в дверь туфлей, и он смеётся. «Поторопись», — с о в е т у ю т он. Я хочу на тебе жениться. ш уходи. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Увидимся по другую сторону. Я слышу, как скрипят ступеньки лестницы и борюсь с искушением выглянуть из окна, проверить, вышел ли он уже на улицу. Открываю дверь, д у м а я на цыпочках прокраситься к нашей спальне и порыться в его шкафу в поисках чего-нибудь подходящего. Но наступаю на что-то мягкое прямо у порога. его форма охотника за привидениями. Я встряхиваю вещи. Мои. Маленький комплект. Практично. Смотреть особо не на что, но если нужно стоять на улице в минус 10 и читать свадебные клятвы, очень даже неплохая идея. Улыбаюсь и надеваю их поверх обычной одежды. А потом кричу б р е н д и которая прыгает по лестнице с расческой в одной руке и щипцами для завивки в другой. б р е н д и Одно из исключений из нашего правила — никаких гостей, так как она положительно и уважительно относится к нашему решению и никоим образом не омрачит этот день. — г о т о в о радостно спрашивает она. — Удачи! Тебе не помешает. — Ой, да брось, у тебя прекрасные волосы! Она усаживает меня в кресло и начинает возиться с моей чёлкой, которая чуть-чуть отросла. Николас считает, что чёлки ему не нравятся. И это только доказывает, как мал он о в таких вещах разбирается, так как стоит мне сделать чёлку, и он в меня влюбляется. б р е н д и повязывает мне на голову ленту, которую я никак не могла хорошо закрепить самостоятельно, поэтому при виде новой Наоми в зеркале я приятно удивлена. Прическа выглядит очень даже миленько. о с н о г с ш и б а т е л ь н о выдыхает она и обнимает меня, даже прыгая от радости. вот смотри, что я принесла. Она протягивает мне мятный леденец. О, спасибо большое. Сухо благодарю я. Мой свадебный подарок Николасу. Ну слушай, кому захочется целоваться с кисадильей? Забрасываю леденец в рот и в качестве последнего штриха совсем чуть-чуть крашу губы простым блеском. Леон, второе исключение из правила, ждет внизу. Мистер Ховард, наверное, уже с Николасом снаружи. «От твоего будущего мужа», — говорит Леон, вручая мне букет вечно зелёных веточек. Я вдыхаю свежий запах и делаю пируэт. «Ну, как я выгляжу?» — спрашиваю я их. «Будто собираешься пойти и опрыскать чей-нибудь подвал от термитов», — честно сообщает Леон. «Замечательно. Так и хотела». б р е н д и предлагает мне руку, и я её принимаю. Я-то думал, она здесь как подружка невесты, но, судя по всему, б р е н д и собирается в е с т и меня к алтарю. Ты готова? Более чем. Нужно успеть приковать его к себе, пока не надумал ничего и не сбежал. Мы все направляемся к черному ходу, ведущему в лавандовые сумерки, осторожно ступая по заснеженному склону. Алтаря нет. Никакой стайки подружек невесты с друзьями жениха, никаких цветов, вспышек фотокамер. ничего более непохожего на церковь Сент-Мэрии не придумаешь. Лес отступает, размываясь черной кляксой, легкие замирают от ледяного воздуха. Мужчина, которого я люблю, ждет меня у берега озера, и я чувствую биение его сердца как своего собственного. ч у в с т в у и мысли крутятся, словно в калейдоскопе, собирая картинки, запахи и звуки, чтобы сохранить в памяти навсегда — Самые первые секунды нашей встречи я задерживала дыхание. Как же странно, наконец, выдохнуть. Дышать, как раньше, я уже не смогу. у в е р е н н о пейзаж чудесный, но я вдруг понимаю, что неважно, где мы. Николас мог бы стоять посреди бури, в пустыне, в вакууме. Я бы не заметила разницы, потому что вижу только его. Обращенная ко мне улыбка настолько прекрасна, что эмоции уже просто не помещаются внутри. Николас. Это и есть значение слова «любовь». Оно наполнено им. Когда-нибудь это слово изменится, оно будет расширяться и станет включать в себя и тех, кого мы вместе принесем в этот мир. Мне не терпится посмотреть на волшебство, которое мы создадим с этим словом, сколько разных образов оно примет. Не терпится узнать, сколько воспоминаний появится потом, после нашего решения встать рядом здесь и сейчас и произнести обещание быть в у м е с т е и в горе и в радости. Я готова на в с ё Поэтому могу только сказать «давайте уже скорее». Мы уже знаем худшие стороны друг друга, боролись с ними и вышли несломленными. Конечно же будут споры, уступки, мирные договоры, заключенные через кровь, пот и слезы, и это неизбежно. Мы будем выбирать друг друга снова и снова. и будем друг для друга победителями, не позволяя даже в чёрной полосе забыть обо всём хорошем, что у нас есть. Работа непростая. Но скажу вам кое-что про Николаса Бенджамина Роуза. Он стоит этого. Глаза Николаса подозрительно п о б л е с к и в а ю т но сам он сияет улыбкой. Зная он, как и я, ничего из этого не принимает как данность. Как чудесно было бы получить второй шанс. Солнце опускается за горизонт, превращая небо в восхитительную палитру синих и пурпурных цветов, точно северное сияние играя на снегу. Николас берет мои руки в свои, рассматривая покрасневшие от холода кончики пальцев, и нежно дует на них, согревая, а потом притягивает меня к себе, з е я с ь теплом. Та же вечно зеленая веточка, точно бутоньерка, торчит и из нагрудного кармана его теплого комбинезона, копии моего, и я не могу удержаться от смеха. Со свадьбами всегда так? Ты не помнишь клятвы. Забываешь их в ту же секунду, стоит губам произнести последнее священное слово. Потому что мозгу нужно больше места, чтобы сохранить каждую черточку, каждое выражение лица твоего партнера. в с ё мое внимание обращено только на него. Все просто волшебно. И каждый день такой же. каждый день, как наша свадьба. Слова мистера Ховарда тихонько звучат у меня в голове, будто из другого мира. Уголки губ Николаса приподнимаются, всего чуть-чуть, прежде чем он наклоняется ко мне. Он смотрит мне в глаза и, видимо, замечает там что-то такое, что замирает, а потом мягко целует меня сначала в лоб, а потом уже по-настоящему, скрепляя клятвы, превращая меня из невесты в жену. «Бриллиант в моем кольце поблескивает среди падающих снежинок, когда я запускаю руку ему в волосы и целую. Целую этого мужчину, который принадлежит мне уже окончательно и бесповоротно. Как мы с Николасом встретились? Мы встретились в доме, который называется «Долго и счастливо», второй раз оказавшись незнакомцами. И я на сто процентов люблю этих новых нас».